Координационная коллегия подразделений Министерства внутренних дел Главного управления МУРа, милиции, ОМОНа, отдела по борьбе с организованной преступностью, Управление по охране общественного порядка, заседала не на Огарева, а в новом 12-этажном здании ГУВД на Берсеневской набережной. Началась она с доклада о криминогенной обстановке, подкрепленного статистическими данными и примерами. Примеры потрясали. И даже самообладание видавших виды оперативников, по привыкших по роду деятельности к ужасам и крови, было поколеблено. То, что к лету с начала года число убийств возросло на 42%, никого не удивило, но то, что убийства стали массовыми, говорило о самой настоящей войне преступников с органами правопорядка и мирным населением. Заместитель генерального прокурора, присутствующий на коллегии, привёл такой пример: банда подонков проиграла другой банде 100 девушек. и начала убивать всех, кого могла найти в пределах своей рабочей зоны. Предварительный их насилуе. Лишь после восьмой жертвы удалось напасть на след банды и взять троих её членов, которые сутки спустя были убиты в следственном изоляторе неизвестными лицами. Скорее всего, это поработал стоп-крим при словуча чистилище, о котором заговорили в полный голос все газеты, теле- и радиовещание. Затем привёл примеры за министром МВД генерал Стешин, когда зачитывались цифры сколько совершено преступлений, сколько раскрыто, сколько оружия и какого изъято у преступников, зал молчал. Но стоило стешен укоснуться серии заказных убийств руководителей коммерческих структур, как собравшиеся зашумели. Все знали, чем это закончилось. В дело снова вмешался стоп-крим, и убийцы получили вышки без суда и следствия. Их нашли и уничтожили всех до единого. Как нашли, осталось неизвестным. И наконец, шум в зале возник ещё раз после сообщения о том, что Чистилище занялось прокуратурой, предъявив обвинения в коррупции хорошо известным лицам. Не было сомнения, что на угрозах Стоп-Крим не остановится. Он уже доказал свою решительность, жестокость и профессионализм. Конечно, деятельность Чистилища незаконна, никто не вправе вершить самосуд, по вёлы итоги стешен. Однако то, что оно пользуется поддержкой населения факт. Мы, как органы правосудия, не просто уязвлены, Мы поставлены перед проблемой, как организовать дело таким образом, чтобы работать лучше, но при этом не нарушать закон. Неправильно ли было бы пресечь деятельность этого чистилища? проворчал советник юстиции, сидевший в президиуме. Стешин услышал его, обернулся. Мур занимается им уже год, а результаты почти нулевые. Значит, грожца на тем, кто ими занимается. Поищите работников по опытнее. Но ведь фискалы, э, сотрудники контрразведки, кажется, взяли одного работника чистилища, проговорил командир бригады ОМОНа. Есть какая-то информация по этому делу? Председатель ФСБ покачал головой. К сожалению, ничего определённого сообщить не могу. Этот человек ранен и, естественно, продолжает молчать. После лечения в спецклинике мы переведём его в наш санаторий и попробуем взять показания. Как видите, этот единственный успех трудно назвать успехом. развёл руками Стэшен. Итак, коллеги, помимо наших постоянных забот координации, требуют и усилия по розыску стоп-крима. Надеюсь, вы понимаете, что правительство заинтересовано в успехе этого дела, потому что нет сомнений, чистилище замахивается не только на купол мафии, но и на купол высшей власти, что вполне может дестабилизировать и без того сложную обстановку в стране и привести её к настоящему хаосу. Коллегия закончилась разбором конкретных дел и постановкой каждому подразделению оперативных задач, требующих совместных действий. Что касается Стоп-Крима, то основную работу по розыску этой организации взял Мур, хотя нашлось что делать и Омону, и управлению по охране общественного порядка, и службе информации на базе компьютерного поиска. После коллегии в кабинете начальника Мура, генерала Давидского, состоялось совещание, на котором присутствовали его зам, полковник Собокий, начальник службы безопасности полковник Музыка. и начальник оперативно-разыскной бригады полковник Синельников. Фигура адиозная, известная в узком кругу под прозвищем Скелет. Это был громадный гомункулус с двухметровыми плечами и руками толщиной с ляшку обыкновенного человека, способный ударом кулака разбить сейф. С виду простой, крутой и прямой, как ствол ружья, полковник Синельников был на самом деле отменно умен, ироничен, хваток профессионально цепок и начитан, за что его и уважали сотрудники Мура. «От сержанта до офицера». А на шутки коллег свой адрес, типа «Наш скелет, импозантный мужчина» или «Как мужчина, он неотразим» Синельников не только не обижался, но даже поощрял остроумие подчиненных, зная, как оно разряжает атмосферу и способствует психологической и умственной зарядке. «Свои дела разберем после», — начал совещание генерал Давицкий. «Давайте подумаем, как будем работать по стоп-криму. Обычными методами чистилища не взять, их профессионалы бы сильнее наших». Но одного из них всё же взяли. Тинарком проблеял полковник Собоки, чем-то напоминавший актёра Льва Дурова. Там не всё чисто, поморщился Синельников. Во-первых, Ариставу взяли случайно, ждали другую птицу, сбежавшего лантуха. Во-вторых, Ариставу подставили, причём свои надо полагать. В-третьих, брали его бегемотой из управления К, а не Т, то есть Руслан, который специализируется на шпионах, а не на террористах. Тут какая-то загадка. Не суть важно. Это не тот ли ареста, бывший чемпион Грузии по дзюдо, Гланхалический спросил музыка. Тот самый. Работал в Тбилиси, потом в Москве тренером по настольному теннису. Он мастер ещё и по этому виду спорта. Никто не знал, что он работает на чистилище. Фискалы знали, если подключили Руслана, они его раскрутят и обойдётся без нашего вмешательства. Вряд ли. Я его знаю по одному делу, из него слова не вытянешь. Захочет жить, скажет, проговорил вечно забоченный музыка. Как говорится, друзей нельзя купить, но можно продать. Пусть вход в ход психотропные методы допроса заговорит. Синельников посмотрел на полковника, однако промолчал. Потом через некоторое время сказал угрюмо: "И всё же мне непонятно, почему арестав убрал Руслан". Бывший крапчатый берет и МБР. Выяснили бы по своим каналам, Семён Вениамендж. Попробую, буркнул генерал. Это твоё убеждение, Глеб Максимович, насчёт продать друзей. Музыка пожал круглыми плечами, вытер потное лунообразное лицо с набрякшими веками. У меня нет никаких убеждений, я реалист и только. Что ж, отсутствие убеждений тоже убеждение, хотя мне больше нравится их присутствие. Александр Викторович, у вас есть соображения по чистилищу? Синельников набычил круглую голову с ёжиком волос, потёр затылок, сказал уховато: "Перед коллеги я составил криминал-карту Москвы. Так вот, выяснилась любопытная деталь: Чистилище оставило следы во всех муниципальных округах, кроме одного, центрального. Не там ли расположен их теневой центр? В кабинете наступило молчание. Тишина прервалась лишь стуком карандаша о столешницу, который по привычке вертел в пальцах генерал. В качестве рабочей версии допустимо, проблеял собокий. Но центральный округ это 20 квадратных километров площади. Начальник Мура кивнул. Никто не собирается искать чистилище с миной искателем. Разработайте ориентировку по всем группам и бюро. Может, отошется какой-нибудь реальный след. Хотя уже то необычно, что это район базирования властных структур. Не указывает ли данный факт на то, что в руководстве стоп крима сидят птицы высокого полёта? Из Федерального собрания, например, или Госдумы, из правительства наконец. Что у вас ещё, Александр Викторович, заметил жест синельникова генерал? Есть ещё одна зацепка. Кадры Надо бы пройтись по архивам силовых ведомств и выяснить, кто из профессионалов уволен оттуда и по каким причинам. На чистилище можно будет выйти без особых изысков, ведь работников оно набирало не из-за ангелов, из простых смертных. Хорошая мысль меланхолически заметил музыка. Я займусь этим вопросом, если позволите. Хотя не думаю, что мы самые умные. Фискалы, наверное, уже успели в этом вопросе перебежать нам дорогу. Вполне возможно, снова кивнул генерал, но попробовать стоит. За работу коллеги. Хотя впервые я берусь за работу вопреки желанию. Чистилищ, разумеется, ещё раз подчёркиваю, судом Линча поставила себя вне закона. Однако я солидарен с ними по некоторым вопросам. Слишком часто наше правосудие оказывается бессильным против преступников. В общем, дело дрянь, согласился Музыка. Синельников усмехнулся, осторожно откинувшись на заскрипевшую спинку стула. Пессимист и Максимыч Ты что ли оптимист? Поработал бы в органах с мое. Упаси господи, здоровья не хватит. Кстати, знаешь разницу между пессимистом и оптимистом? Пессимист говорит, будет хуже, оптимист хуже быть не может. Начальник Мур улыбнулся, но тут же стер улыбку с лица и стукнул карандашом по столу. Все свободны.